«Что люди скажут?» — прозвучал в ушах противный старушечий голос. «Что скажут, когда увидят, как вдова идет куда-то вся размалеванная, на ночь глядя?» «Плевать!» — сказала Вера, глядя в зеркало. «Мне плевать! Я так больше не могу!» На улице был чудесный летний вечер. Жара спала, с вытянул легкий ветерок, было светло и полно народу. Все радовались лету. От метро до дома на Кирочной Вера шла пешком. Было так приятно смотреть на беззаботных отдыхающих людей и на витрины магазинов. Платье ласково облегало тело. Она даже улыбнулась какому-то малышу в коляске. И он не заплакал, не испугался, как случилось бы еще вчера. Он улыбнулся в ответ. Енина открыла дверь сразу же и помедлила на пороге, разглядывая незваную гостью. Вера в ответ уставилась на нее. Все еще хороша. Не такая, как в юности. Черты стали малость грубее, жестче, однако красота более яркая, зрелая. В глубоких темных глазах Янины Вера отразилась вся. От скромного платья в горошек до дешевой пластмассовой заколки в волосах. Хозяйка-то хороша и в домашнем наряде. Простые джинсы — И льняная блузка без рукавов. Захотелось немедленно уйти, бежать домой, закрыться на все замки, упасть в кровать и забыться до утра тяжелым сном без сновидений. Но Вера представила себе пыльную, унылую квартиру, где засохли все цветы, где даже телевизор сломался. А потом представила, каким взглядом посмотрит на нее Дмитрий Алексеевич Старыгин, и решилась. «Я могу войти?» спросила она дрогнувшим голосом. "Да, конечно". И не начнулась от своих мыслей и посторонилась. "Как ты?" спросила она, отвернувшись к вешалке. "Плохо", неожиданно честно ответила Вера. "Очень плохо". "А чего же ты хотела?" Енина пожала плечами. И Вера поняла, что сказала она это не от равнодушия и не от злорадства, а просто так, как есть на самом деле. — Было бы странно, если бы Вере сейчас стало хорошо и весело. — Чаю хочешь? — спросила Инина, направляясь на кухню. — Надо зеленый пить, да я его терпеть не могу. — Я тоже, — согласилась Вера. Рассказывал мне Аркадий Петрович о той картине, — заговорила Инина, разлив по чашкам душистый чай. От крепости он казался темно-вишневого цвета. — Значит... Ценная оказалась. «Шестнадцатый век. Неизвестный итальянский художник», — поддакнула Вера. «А если про нее подробности узнать, то можно атрибуцию провести, имя художника установить. Жалко, мамы нету», — вздохнула и Нина. «А я что помню? Квартирка на третьем этаже занятная была. Четыре комнаты». Жильцов полно. Я-то в этом доме с детства живу. Раньше все подолгу жили даже в коммуналках. Это теперь норовят поскорее съехать. В общем, в одной комнате жил там Вовка Березкин с родителями. Мы во дворе встречались. Но домой он никого из ребят не приглашал. В комнате тесно. А в коридоре играть соседка не разрешала. Соломея Васильевна. Ух! Излющая была баба, прямо ведьма. Детей просто ненавидела и не скрывала. Знаешь, другие сюсюкают, приговаривают, а глаза злые, ребенок-то все заметит. А это так прямо и заявляла, что все дети паразиты, только кровь из родителей сосут. Толку от них потом ноль. В старости ни за что не помогут. Причем у самой детей никогда не было. Ясное дело. раз она их терпеть не могла, вернула Вера. Там еще летчик жил с женой. Потом, когда Соломея умерла, им вторую комнату отдали, потому что ребенок родился. А в последней угловой комнате старик Яков Романович. Вовка говорил, что фамилия у него какая-то немецкая, а Соломея, когда ругалась, называла его не Яков, а Якоб. И еще говорила, что отчество ему не положено. И папаша его был не Роман вовсе, а Рамуальд. Но соседи ее не больно слушали, она много разного кричала. «А как бы его фамилию вспомнить?» — снова не смела спросила Вера. «А зачем тебе?» — Енина пожала плечами. «Этот самый Яков Романович умер лет двадцать назад, и картина могла принадлежать только ему, потому что когда Соломея померла...» Дядя Саша, летчик-то, всю ее мебелишку на помойку вынес. «Одни клопы», — говорит, — «огромные, как бегемоты, и больше ничего ценного». Вовка рассказывал нам во дворе, что Яков Романович никого в свою комнату не пускал, и перед дверью у него платяной шкаф стоял, двустворчатый, так что не получалось из коридора ничего рассмотреть. «Ну, мальчишка-то, ясное дело, везде пролезет». Вовка раз улучил минутку... и забежал в комнату, когда Яков на кухню за чайником отлучился. «Красота!» — там говорил. «Разные картины на стенах висят, и еще какие-то интересные штуки». Яков тогда здорово ему уши надрал, когда вернулся. «Все-таки как его фамилия?» — не утерпела Вера. «Кто он был? Чем занимался? На что жил?» «На что жил?» — Енина задумалась. Он старый очень был. Сколько его помню, всегда старый. Лет девяносто, наверное, а то и все сто. Так что нигде не работал, жил скромно. Да никто особо и интересовался, на что он там жил. Он вообще нелюдимый был старик. С мамой моей во дворе здоровался. Конечно, о погоде иногда беседовал. Но и меня отличал из всех детей». Понятно, почему», — подумала Вера, вспомнив, какой красавицей была нина в юности. Енина молчала, помешивая ложечкой остывший чай. Глаза ее затуманились воспоминанием. Вдруг она тряхнула головой, сверкнула глазами и поглядела на Веру в упор. «А, ладно», — решительно сказала она. «Вот если хочешь знать, то это Яков Романович меня с мужем познакомил». «С мужем?» — удивилась Вера. — Ах да, у тебя же муж был. — Не у тебя одной, — зло прищурилась Енина, и Вера вздрогнула. — Мы во дворе и познакомились. Иду как-то и встречаю Якова Романовича. А с ним? — Парень такой. Вроде бы ничего особенного. А что-то в нем есть. Это как раз в то время было, когда она Игорю отворот-поворот дала. — С внезапной злостью подумала Вера. Игорь ей плохо казался, а в этом, видите ли, что-то нашлось. Короче, что тут рассказывать, и Нина уловила ее настроение. Вадим старику каким-то дальним родственником приходился. Седьмая вода на киселе. Но старик его привечал от чего-то, к себе приблизил, нас познакомил. Только я все равно доверием у старика не пользовалась». даже когда замуж вышла жили мы отдельно вадим тоже у него бывать перестал поссорились они кажется я не знаю а потом яков романович умер умер вскинулась вера от старости да нет вроде бы убили его поморщилась енина соседи таскали только никто ничего не видел я тогда в этом доме не жила подробности не знаю «Да в то время мы вообще в Таллин с мужем ездили. Всё отношения налаживали». «Ну и как наладили?» — не сдержалась Вера. «Ты же знаешь, что нет». И Нина повернулась и рыкнула, как пантера, готовясь к прыжку. «Извини». Вере стало стыдно. «Как умер старик, так Березкины комнату его заняли», — сказала и Нина после продолжительного молчания. Вовкина мамаша такая выжига, вещи старика выбрасывала потихоньку. Шкаф прямо в комнате распилила и ночью вынесла, чтобы никто ничего не видел. Боялась, что родственники права предъявят потом. А картину выбросить не решилась. Сразу узнают, что старика имущество. Она и сунула ее, видно, на антресоли, да и забыла потом про нее. А что же этот... Твой муж-то ничего не предпринимал. Енина подняла глаза, в которых Вера увидела вдруг тоску, страх и безысходность. «Я про него слышать не хочу», — тихо сказала Енина. «И вспоминать тоже. Хорошо, что умер». «Кто? Этот самый старик?» «Из квартиры на третьем этаже», — изумилась Вера. «Нет, муж мой бывший». Вадим Вересов. Разбился на машине пять лет назад. на смерть. Вера молчала, придя в ужас от этих слов. Радоваться смерти человека, пусть бывшего, но мужа, ей стало жутко. «Не смотри на меня так!» — крикнула Янина. «Ты же ни черта не знаешь!» «И знать не хочу!» — твердо ответила Вера, вставая. «Это ваши с ним дела. Меня они не касаются». «Точно!» — согласилась Енина, успокаиваясь. «Слушай, а знаешь, кто тебе может помочь?» «Художник один. Михаилом звали. Ходил к старику этот Миша. Долго ходил. Рисовал что-то у него в комнате. И так вообще болтали они. Что рисовал, портреты?» «Портреты у него плохо получались. Он интерьер рисовал». у старика комната интересная была он все зарисовывал постойка она сорвалась с места побежала в комнату и скоро вернулась с папкой желтого картона достав из папки рисунок она положила его перед верой на портрете была она енина пшеславская гордая полячка с высокомерно поднятыми бровями и жестоким взглядом и ты говоришь у художника не получались портреты — удивилась Вера. — По-моему, он верно ухватил суть. Ну — Ну-ну, — Янина усмехнулась. — Со стороны виднее. Она стала быстро завязывать папку, рука невольно дрогнула, рисунки выпали. — А это кто? — спросила Вера, помогая енине собирать рисунки. — Это твой муж? — Догадалась, — прошипела Янина, отбирая у нее рисунок. Но Вера успела рассмотреть черные прямые волосы и пронзительный взгляд темных глаз, как будто две молнии сверкают, высокие скулы, плотно сжатый рот, не намека на улыбку. И Нина почти вырвала рисунок у нее из рук. — И знаешь, — говорила она неестественно оживленно, — я ведь этого Мишу недавно видела. Иду по Невскому, знаешь, там, где художники с картинами стоят. Смотрю он, Михаил. Постарел, пообтерся, но не узнать невозможно. Ну, я скорее мимо проскочила, начнет еще свои шедевры впаривать. А мне-то они зачем? Так что, если понадобится, можешь его там найти. Так и спроси. Михаила Волкова, на меня не ссылайся, он меня не вспомнит. А этого нового владельца квартиры ты никогда не видела? Спросила Вера уже на пороге. что он из собой представляет видела и нина усмехнулась такой новый русский не то есть умение не то из якутии он редко в этой квартире бывает все больше в разъездах меня однако приглашал как то зайти и на ремонт посмотреть ну и как пошла прищурилась вера да надо мне больно и нина пожала плечами простились холодно Старыгин встретил Лидию около служебного входа в Эрмитаж. Когда она показалась на лестнице, ведущей к посту охраны, Дмитрий Алексеевич почувствовал странный толчок в сердце. Лидия остановилась в растерянности перед безразличным, немолодым охранником и завертела головой, высматривая Старыгина. Хрупкая женская фигура казалась такой беззащитной, такой непрекаянной, такой одинокой. В ее широко распахнутых зеленых глазах сквозила детская беспомощность, и Старыгин устремился к ней с неосознанным желанием защитить, уберечь от всех житейских опасностей, помочь, вернуть ей память. Лидия увидела его, ее лицо осветилось мягкой растерянной улыбкой. Старыгин заботливо взял ее под локоть, провел через пост охраны. По служебной лестнице они поднялись к его мастерской, вошли внутрь. Лидия доверчиво держала его руку, а когда дверь за ними закрылась, она вздрогнула и зябко повела плечами. — Вам плохо? — сполошился Дмитрий Алексеевич. — Я боюсь, — призналась Лидия. — Я очень боюсь. Казалось бы, сейчас может исполниться мое главное желание. Я могу вспомнить, но от чего-то... «Я боюсь этого!» Она снова вздрогнула и прижалась к нему. Неожиданно для самого себя Дмитрий Алексеевич ощутил неловкость, смущение. Они были с Лидией наедине, и что-то незримое, что-то важное постепенно возникало между ними. Губы Лидии чуть заметно шевельнулись, словно она хотела что-то сказать, но не решалась нарушить тишину. Тишина в мастерской была гулкой, звенящей, осмысленной. Казалось, еще немного, и из этой тишины вырастет что-то новое, необыкновенное, значительное. Дмитрий Алексеевич молчал, боясь спугнуть эту тишину. И только сердце его билось неровно и так громко, что, казалось, Лидия должна была его услышать. И вдруг на лице женщины появилось совершенно другое выражение — Испуг и растерянность сменили узнавание и какое-то мрачное удовлетворение. Старыгин проследил за ее взглядом и понял, что Лидия смотрит на ту самую картину, о которой он так много думал, и на ту картину, которую он хотел ей показать. «Люди, убегающие от таинственной, неотвратимой опасности». Простолюдин в поношенной одежде, монах в грубой подпоясанной веревкой рясе, знатный вельможа в расшитом золотом камзоле, дама в длинном бархатном платье, расшитом золотом. Они стремглав бежали к распахнутым воротам башни, в ужасе оглядываясь на что-то, что двигалось по пятам, неумолимо настигало их. Старыгин забыл о том, что его только что так волновало. Он следил за лицом Лидии, пытаясь понять, что же с ней происходит. На лице Лидии сменяли друг друга самые неожиданные и противоречивые чувства. Казалось, она сейчас находится не здесь, не в тихой мастерской реставратора, а в совершенно другом месте, в совершенно другом времени. Вот мрачность уступила место растерянности. Точеные черты стали мягкими, более расплывчатыми. «Они были гораздо больше», — пролепетала Лидия каким-то неуверенным, невнятным голосом. «Они?» — переспросил Старыгин, боясь своими словами помешать ее воспоминаниям. «Ну да. На стене были две картины, но они были гораздо больше и висели очень высоко. Мне приходилось вставать на цыпочки и запрокидывать голову. Голос Лидии звучал странно, она проглатывала часть звуков, непривычно растягивала слова, и Старыгин внезапно понял, что слышит голос ребенка, маленькой девочки. «Наверное, они казались большими, потому что ты была маленькой», проговорил он мягко, как будто и вправду разговаривал с ребенком. «И неожиданно для себя перешел на «ты», словно перед ним действительно был маленький ребенок. Ему даже захотелось вдруг погладить Лидию по голове. Лидия закивала, подтверждая его догадку и по-прежнему не сводя глаз с картины. Ее глаза округлились, старинный холст притягивал взгляд как магнит. — Ты сказала, на стене висели две картины, — продолжил старик негромко, боясь неверной интонации спугнуть ее воспоминания. Одна вот и это, а вторая, что было изображено на второй картине. И вдруг Лидия вскрикнула, закрыла лицо ладонями, бессильно сгорбилась. Не хочу, бормотала она почти неслышно. Не хочу, боюсь. Не надо, пожалуйста, не надо. Ура! Урба! Казалось, какое-то слово пытается вырваться из ее гортани, но Лидия не может его произнести. «Колючее, страшное!» — это слово застревает в горле, как рыбья кость, причиняя ей немыслимое мучение. «Успокойся!» — поспешно проговорил Старыгин и погладил узкие, мучительно вздрагивающие плечи. «Успокойся! Если это так тебя мучит, забудь! Не пытайся вспомнить!» Лидия громко всхлипнула, перевела дыхание и выпрямилась. Она огляделась по сторонам, как будто удивляясь, как оказалась в этой комнате. Увидев Старыгина, она смущенно, виновато улыбнулась. «Не знаю, что на меня нашло. Кажется, я и вправду когда-то видела эту картину. Когда-то очень давно. Наверное, в детстве. Вы не представляете, где это могло быть?» Осторожно, боясь снова вызвать мучительный припадок, спросил Старыгин. Он опять говорил с ней на «вы». Ведь в комнате больше не было растерянного ребенка. Перед ним находилась красивая, сильная женщина. Волосы заколоты гладко, зеленоватые глаза смотрят прямо и спокойно. Руки не дрожат, бледность пропала. — Не знаю. Лидия нахмурила лоб. — Вы знаете... «Как странно. Кажется, еще немного, и я вспомню. Еще совсем немного. А вам ничего не говорит такой адрес? Улица Салтыкова-Щедрина, дом 21, квартира 7». «Нет». Лидия помотала головой, на ее лице ничего не отразилось. «А может, не Салтыкова-Щедрина, а Кирочная? Так называли эту улицу старожилы». «Кирочная?» — неуверенно повторила Лидия. «Какое смешное название!» «Вы выходите на Кирочной?» Голос ее снова стал детским, слегка шепелявым, словно во рту не хватало зубов. «Наша остановка!» «Лидочка вела себя хорошо!» «Лидочке дадут конфету!» Она снова вздрогнула, словно... пробудившись ото сна, и виновато взглянула на Старыгина. «Не понимаю, что такое сегодня на меня находит. Какие-то неясные картины вдруг встают перед глазами, как будто обрывки снов. Может быть, к вам постепенно возвращается память?» — предположил Старыгин. «Не знаю, хочу ли я этого». Лидия на мгновение прикрыла глаза, потом снова взглянула на картину. «Нет. Наверное, нельзя прятаться от себя самой. Нужно вспомнить все. Нужно открыть глаза. Нужно понять. Что это за адрес? То, что вы сейчас назвали?» «Это адрес той квартиры, где находилась эта картина, прежде чем попала в Эрмитаж». — Может быть, нам с вами стоит пойти туда? — предложила Лидия. — Может быть, я на месте вспомню больше? — Я сам хотел вам предложить именно это, — проговорил Старыгин.